Глава шестая. Лиска спалилась шагов за пять до цели, то бишь меня. Слишком шумно оказалась, несмотря на все старания. Но я научный и горьким опытом разочаровывать ее не стал и довольно натурально вздрогнул, когда мне прикрыли ладошками глаза и жарко прошептали в ухо. Угадай, кто? Натуральная блондинка с большими глазами? Дурак. Да кто бы сомневался, собственно. Высвободившись из девичьих объятий, я развернулся уже сам облапил ненаглядную. Предельно аккуратно, дабы не оставить отпечатков замасленных пятерней на филейной части. Она та еще чистюля грязи на любимом комбезе не терпит. «Вот нафига пугаешь? А если б меня удар хватил? И шея все еще болит, чтоб ты знала?» «Бедненький!» — без тени раскаяния посочувствовал Бетти. «Давай поцелую. Где болит?» «Не-не-не, не сюда. Ниже». «Дурак. Нашел время». «Для тебя всегда». «Ом, я запомню. Лучше на видео запиши. Уже, теперь не отвертишься». «Как там Алекс-младший?» «Спит, чего ему?» ринтян колыбельную включил, никаких проблем». «А не слишком ли часто ему по мозгам гекской музыкой ездим? Не отразится на развитии?» «Скорее папашина наследственность скажется», — рассмеялась Лиска. «Наоборот, растет спокойным и уравновешенным, в отличие от...» Да и не злоупотребляю я, полчаса назад уложила, а до того с рентян игрались. С гексскими приблудами? В гексском виртуале? А ты что ты имеешь против? Не то чтобы, но, знаешь, не хотелось бы, чтобы из него копия ринтян получилось со временем. Это вряд ли. Рентян говорит, что спрут его совсем иначе ощущает и взаимодействует на каком-то другом уровне. Этого еще не хватало. Что? — сполошилась благоверная. Прикинь, если мы новый симбиоз получим. Ладно, если как рентян. А если зависимость будет более сильной, если он вообще со спрута выходить не сможет? Будь ты таки новый летучий голланец его капитан, привязанный к кораблю-призраку. Не пугай меня так. Ну, а ты мозг включай периодически. Где твоя материнская чуйка? Атрофировалась за ненадобностью, огрызнулась Бетти. Ты ее своей отцовской задавил. Хотя есть в твоих словах рациональное зерно. Да неужели? — Надо запомнить этот день, а лучше записать. — Не ерничай. В общем, ты заставил меня задуматься. Надо больше времени проводить с ребенком. И тебя это тоже касается. — Сама знаешь, как у меня со временем. — Не катит. Ты сам себя грузишь, чтобы задавить работы тягу к авантюрам. Ринсан проболтался. — Нет, Борисыч. А он с чего взял? Я ему ничего такого не говорил. — Да это и так за парсек видно, — засмеялась Лиза. — Все, дорогой, с этого дня рабочее время не более восьми часов в сутки. Я прослежу, и жить будешь с нами на спруте, а не в сломанном дроиде. — И кто же меня заставит? — А ты, как думаешь? — Да, уела. — Разве Кэп не собирается за трофеями? — сделал я робкую попытку отбрехаться. — А зачем ему? Он теперь весь в шоколаде и на зарплате, и партнер по бизнесу, Денег капает больше, чем он может потратить. Мне откуда же интересно? У меня вот наоборот деньги сквозь пальцы утекают, хотя я тоже партнер по бизнесу. Это вы между собой разбираетесь, а я все сказала. С сегодняшнего дня ночуешь строго на спруте. В моей каюте. А младший нам не помешает? Нет, я перепланировку сделала. Вернее, рентян по моей просьбе. Какая продуманная. Ну ладно. Как будто я изначально не понимал, что чем-то таким и закончится. Просто рассчитывал, что чуть позже. С другой стороны, я даже рад. За те три недели, что миновали с момента разборки с подполковником Крамским, я уже весь извелся от безделья. А вы как думали? Капитан Рин воплотил свою угрозу в жизни заговорщики? Сам Рин, дерик и Степанович попросту задвинули меня на второй план. Я бы даже сказал, изолировали от мелких бытовых проблем, оставив право на стратегическое планирование. А поскольку как раз со стратегией мы уже очень давно определились, то мне оставалось лишь изнавать от скуки. Сначала это дело замотивировали необходимостью оправиться от ран. Трое суток в слезе непанацея отголоски до сих пор ощущались, особенно в правом колене. А потом прикрылись заботой о моей безопасности. Так и получилось, что я торчал на картахене, пока обе обученные команды, крауза и вайса, занимались настоящим делом. Один резвился во владениях Завьяловых, а второй с головой окунулся в откровенный грабеж дядькиных недругов. Собственно, как мы с Германом Романовичем и планировали. Ценкер же на латнике мотался по ближайшим окрестностям станции в поисках подходящих локаций для стоянок, а заодно занимался слаживанием экипажа да утрясал дрязги между гражданскими и особенно бабами, женами наших техников и военными. Вроде бы неплохо справлялся, судя по отзывам Степановича. Рин сиборитствовал, изредка отвлекаясь на забавы с наемниками, теми, что должны были выполнять полицейские функции. И что характерно выполняли. Он же на постоянной основе взаимодействовал с Владом Пахомовым. Но Степанович углубился в коммерцию, вернее спекуляции на бирже. На нем же висели связи с общественностью, особенно формирование положительного имиджа корпорации. Про Дерека вообще молчу, на нем вся картахен держалась по факту. Короче, все были при деле. Даже Жан Дюсак, которую Степанович уже заслала во владение Рокуэлла в качестве тайного агента. Перекупленный с потрохами Ленни исполнял при нем обязанности телохранителя. И только я один, как группа нкпр не пришей к одному месту рукав. Выход нашелся, но совсем не там, где я предполагал. Спасибо Борисычу. Он, заметив, как я маюсь дурью с присущей ему прямотой, высказал мне прямо в глаза, где он видел бездельников и на чем именно их вертел. Я немного прифигел от такого наезда, но решил выяснить, с чего бы. Оказалось, все просто. Механик зашивался с гексскими генераторами. Этими приблудами мы по сложившейся традиции занимались на станции в специально выделенной подмастерскую, хотя нет, тут больше подходит слово «лаборатория». Так вот, дерик выделил нам помещение под лабораторию в техническом секторе, правда, на самом нижнем уровне, где в большинстве своем располагались мусорки. Да-да, типа той, в которой я выяснял отношения с Крамским. В общем, Борисович зашивался. Из Лиски, как выяснилось, помощник та еще, то и дело отвлекалась на Алекса Младшего и Рентян. Не совсем филонило но и сроки далеко не всегда выдерживала. А генераторов требовалось много. Степанович по секрету поведал механику, что на каждый спасатель нужен как минимум двойной запас понтонов, потому как те самые натуральные расходники. Я возмутился, но Борисович резонно возразил, что как раз по результатам моей деятельности Степанович пришел к такому выводу. Плюс доклады от Крауза и Вайса, те успели уже как минимум по одной единице, хм, пролюбить. Возразить было нечего, но я с радостью ухватился за подвернувшуюся возможность и предложил Борисычу свои услуги. Тот посмотрел на меня как-то странно, но потом, видать, вспомнил про собственный наезд и согласился. И вот уже две недели я вкалывал наравне с ним, монтируя, прошивая блоки гексских прыжковых генераторов. Собственно, как раз в лаборатории лиска меня и нашла. Хотя с чего бы ей сюда лезть в самый низ? У нее уже давно другие заботы с тех пор, как я ее подменил. какие Да все такие же, по хозяйству шуршать. А как иначе? У нас и кроме генераторов всякой машинерии хватало. Особенно нашей, хуманской. А с ней моя благоверная управлялась очень неплохо. Я бы даже сказал, что дала бы мне сто очков вперед. Я все же узкий специалист, да и действовать привык больше методом научного тыка, чем меня всячески поддерживал куму. — Я чего пришла-то? — Да, кстати. — Не выделывайся. Лизка щелкала меня по носу, но злиться не стало Там тебя какие-то старики ищут. — Меня? Старики? — изумился я. — Какие еще? — А я знаю. Заявились ко мне в мастерскую, и давай вы такой-то где, как пройти или хотя бы связаться. — А ты? — А я что? Мне ну надо, чтобы Ринсан потом мозг выносил. Сказал, что знать ничего не знаю, но могу передать. А дальше ты уже сам решишь. «Конечно, решу», — одобрил я действия благоверной. «А что передашь?» «Просьбу», — покосилась на меня Лиска, как на идиота. Они просили о встрече, сказали, будут в кафешке в этой, как ее. В общем, в квартале от Дроида там еще блины подают. «Так блины есть. Как хоть выглядит «Да сам смотри». Лиска законнектила свой нейр с моим и перекинула несколько скриншотов, которые понятливый куму вывел на виртуальный дисплей. Деды, как деды, довольно крепкие, на вид приятные, не головорезы какие. А вот тут ты мать, ошиблась и сильно. Не головорезы, ага. Знала б ты этих дедов хотя бы в четверть так же хорошо, как я, ни за что бы на благообразную внешность не повелась. И чего это их сюда занесло? Неужто по наущению дяди Германа? Не учитывая их репутацию в Совете старейшин эти двое дядюшку просто послали бы. И были бы правы, поскольку имели право. Вот такой забавный каламбур. По выслуге лет, если совсем уж точно. Такие люди, как правило, сидели в своих владениях, и это именно к ним заявлялись страждущие за советом, дабы не утруждать заслуженных седовласых мужей, а тут сами приперлись. Эх, придется-таки идти, любопытно же. «Пойдешь?» — подлила масло в огонь Лиска. «Пойду», — вздохнул я. «Эй, а что так тяжко? Проблемы? Ты их знаешь?» «Знаю». И как раз с ними проблем быть не должно. Вроде бы. Так, может, пусть вальт откуда явились? Невежливо. Все-таки старейшины. Старейшины? Клановые? Ну да. А ты что так возбудилась? Никогда старейшин не видела, призналась Лиска. Можно я с тобой пойду? Пойти можешь, но говорить я с ними буду один. Чего это? ро лицо мне вышло? Ростом отрезал я и статусом. Вот если бы кое-кто поменьше выпендривалось и соизволило согласиться на оформление отношений, была бы это кое-кто в статусе законной супружницы. А пока, увы, при них лучше даже не заикаться про наши отношения и особенно молчи про Алекса-младшего. Опять заговор? Или ты так пытаешься меня под венец затащить? Прищурилась Лиска. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое, снова вздохнул я. Упрямое и своенравное. Черт, а ведь в прямой аристократа не тянешь. Дошло наконец. Угу. И как теперь с этим жить? Как раньше. Оформление отношений еще заслужить надо. Сказала, как отрезала. И не поспоришь. Ладно, хватит благоверную троллить, у нее терпение не неказенное. Пойдем? Нет, иди один раз такое дело. Обиделась? Странно. А ты? Пойду с Бобом поболтаю, раз уж сюда спустилась. Ни в чем себе не отказывай. Обязательно. Эй, куда поперся? А поцеловать? Пришлось возвращаться, благо надолго Лизка меня не задержала, хотя я и порывался дать волю похотливым лапам. Потом все же разошлись, как в море корабли, я побрел к ближайшему лифту. Тоже та еще задачка. Мусор, хлам, разнообразные железо во всех смыслах, ага. А еще угрюмые местные обитатели, которым до меня не было никакого дела. В этом, собственно, и заключалась их основная ценность. Бетти же пошла искать Борисыча, не иначе по старой доброй традиции на меня балбеса жаловаться. А я что? Я ничего? Пускай. Механик Мехков оказался очень неплохим громоотводом. И Лиску выслушает да посочувствует девичим проблемам, и мне потом мозг не станет выносить. Все довольны. Лифт в мусорной зоне, как и большая часть здешнего оборудования, наводил тоску обшарпанным видом. Оно и понятно. Местным пофиг, а начальству уровня Дерека или хотя бы руководство конкретно этого ремонтного сектора судонос не совало, предпочитая пускать дела на самотек. Не разваливается окончательно и ладно. Впрочем, надо отдать должное обитателям мусорки. До развала чего бы то ни было они никогда не доводили, поддерживая механизмы в оптимальном для данных условий состоянии. То бишь функции свои они бедно выполняли. Что же касалось эстетики с эргономикой, то все эти заморочки парни совершенно справедливо полагали издержками буржуйского образа жизни. А потому на матерной надписи Облупленную краску и потеки ржавчины никто не обращал внимания. Главное, что лифт исправно доставлял страждущих халявных запчастей сверху вниз и столь же безотказно позволял завладевшим вожделенными трофеями ретироваться снизу вверх. Но медленно, да. Мне было с чем сравнивать, а потому скорость кабинки я расценивал как один из малочисленных недостатков моего нынешнего положения. степанович заикнулся, был о ремонте. Но я задавил это благое намерение на корню, как только представил, какая суета начнется в моем уютном мусорном мирке Так что сейчас, можно сказать, я пожинал плоды собственной недальновидности. Подниматься на представительский уровень сектора не меньше пяти минут. А потом еще через весь огромный ангар по променаду переться в блинную. Впрочем, до дроида еще дальше. Но я, глядев собственное отражение в мутном стекле дверной панели капсулы, пришел к выводу, что даже нечего пытаться привести себя в божеский вид. Для этого пришлось бы как минимум наведаться в барбершоп, часика это к на полтора, а потом перебраться в торговый сектор и совершить марш-бросок по бутикам. И то вряд ли бы гостям угодил. Так что нафиг, обойдутся. В конце концов, это им от меня что-то надо, а не мне. И мы на моей территории, так что расценить мой потрепанный вид как неуважение деды не смогут при всем желании. От невеселых раздумий меня отвлек вызов через Нейр. Едва взглянув на абонент, я подтвердил прием развернул виртуальный дисплей, с которым на меня уставился Влад Пахомов, что характерно с изрядной долей тревоги во взгляде. «Алекс?» «Влад?» «Все, обмен любезностями завершён теперь можно и к делу переходить. что хотел? Только не говори, Картахен, у нас проблемы». «Эээ, ну я пошел тогда?» «Черт, опять угадал». «Ага», — подтвердил Влад. «И как это у тебя так ловко получается?» Может, ты слишком предсказуемый? Хотя бы раз приятную новость в клювике приволок. Влад, птица гордая и даже зловещая, что твой ворон ушел в отказ Пахомов. Имидж у него такой. Хорошие новости он доверяет помощникам, а удар за плохие предпочитает принимать на себя. Особенно, когда ему это ничем не грозит. Это уже детали. Еще скажи, что незначительные. А какие же еще? Влад сделал большие глаза, потом вздохнул и отбросил дурашливый тон. — Ладно, Алекс, пошутковали будет. И таки у нас проблема, босс. — Жажду подробностей. — вздохнул я, всем своим видом продемонстрировав обратное. — В общем, к нам едет. — Ревизор? — Хуже. У решили предъявить тебе за незаконное использование их собственности, то бишь корабля поддержки десанта, латник. — Ну, наконец-то. В смысле, сфигали? Это у них сам спроишь. «Не, я не о том. Сфига ли ты решил, что это именно они и именно по этому поводу? Откуда инфа? Какие ваши доказательства?» «Агентурные сведения». «Ого! А ты думал, зря, что ли, дюжину прокурорских дармоедов на зарплату посадили?» «Просто не ожидал, что так быстро выхлоп пойдет». «Я тоже. А вот Герр был абсолютно уверен в успехе акции. Долбанный экстрасенс». «Не, нифига, он просто опытный. Думаешь, мне от этого легче? Я ему штукарь продул». «Будет тебе урок на будущее, никогда не спорь с Нойманом на деньги, и уж тем более, боже упаси на услугу, попадешь по полной». «Спасибо за предупреждение, добрый человек». «Уши не обляпайся, так что там с Усольцевыми?» В общем, в транспортную прокуратуру поступил запрос начал на дело Крамского, потом, когда обломались на тебя, и в последнюю очередь еще и на Латник. Мы же его перерегистрировали. «Значит, недостаточно тщательно залегендировали». Как-то же Усольцева познали в нашей мобильной базе свой корабль, пропавший 40 лет назад. Доказательств у них пока что никаких, но экспертиза быстро покажет их правоту. Короче, в прокуратуре не нашли оснований для отказа в возбуждении дела. Но инспекцию высылать не торопятся, им хватил подполковника. Да, тут не поспоришь. Строго говоря, в той заварухе эпично облажался именно я. И если бы не Ринсан, все бы закончилось очень печальной для Алекса Заварзина и для корпорации прон Но вмешался Рок в лице невозмутимого японского убийцы, а потом к нему присоединились не менее фатальный представитель народов россов и бриттов. Если на чистоту, Дерек брит только по крови, к протекторату как к государственному образованию он уже давно не имел ни малейшего отношения. А насчет Влада я до сих пор не уверен, рос ли он вообще или просто хорошо притворяется. Не суть. Главное, что группа заинтересованных лиц по сговору чернила подполковника Крамского перед собственным начальством, о чем он и начальство ни слуху, ни духу. Сказочка получилась настолько качественной, что чины из транспортной прокуратуры принесли руководству Картахена официальные извинения. их к бывшим подчиненным опального подпола не применили никаких репрессивных мер. Более того, некоторых аналитиков даже повысили, что нам только на руку. Ну а че, паникуешь тогда, раз прокурорским пофиг? Не совсем пофиг. Сами не припрутся, но и у не запретили. Мало того, наделили тех некоторыми полномочиями, исключительно временными не очень впечатляющими. Но запереть их в порту и заговаривать зубы не получится. Им оформили доступ ко всей станции, а военных обязали не препятствовать. После Крамского как-то не впечатляет. Это понятно. Но тут нюанс. Комиссия собирается действовать исключительно в правовом поле, так что с ними тоже придется взаимодействовать предельно бережно. Грохнуть и вышвырнуть в космос не получится? Жаль. А тебе бы все забаскалить. Алекс, давай посерьезней. Что делать-то будем? Они могут припереться на Картахену и тупо у нас поселиться на месяц-другой. И как прикажешь прятать латник? Там народу прорва, автономность ограничена. Рано или поздно Ценкеру придется сюда возвращаться элементарно за продовольствием. Тут-то они развернутся всю ширь. Ну, предположим, ты немножко преувеличиваешь. — «Можно, к примеру, организовать подвоз харчей. Каботажников полно, хоть каждый день новый нанимай». «Алекс, это не смешно. У Ценкера бабы, дети и военные. Я, если честно, не перестаю удивляться, как он их в руках держать умудряется. Нервы, наверное, стальные. Это как минимум». «Влад, не кипишуй. Выдохни, сосчитай до десяти». «Да я-то спокоен. А вот почему тебе настолько параллельно?» «Мне не параллельно, я доволен». «Действительно?» Еще как? Сколько их стать? когда нагрянут? Судя по заявке в прокуратуре, комиссия из пяти человек. Из них двое – наемные технические специалисты, один – клановый юрист, а оставшиеся двое – довольно высокопоставленные лица из главного рода. То именно. У Сольцев Иван Николаевич – это двоюродный дядя действующего главы, и у Сольцев же Сергей Геннадьевич – это вообще седьмая вода на киселе, внучатый племянник, причем троюродный. Сопляк еще, наверное тридцать один год или ты про старшего тому за полтинник нормально ты доволен дошло что ли конечно доволен по нашему статусу вполне представительной организации можно смело договариваться на наших разумеется условиях да. говорил мне гернойман что ты временами бываешь излишне самоуверен договариваться но не вываешь с ними значит будем как цивилизованные люди исключительно на словах когда говоришь их ждать Через неделю. Уверен? Более чем. Мы отследили запрос на проводку яхты Катерины от владения Усольцевых до Картахены. Под нее уже зарезервировано место в порту. Что ж, будем считать, что ну и к лучшему. Свяжи-ка меня с Ценкером. Хватит ему дурака валять. Пора домой. Уверен? Ты повторяешься. Ну да, уверен. Позже объясню. Сейчас некогда. Меня ждут. Ладно. но ему Ноэмону можешь не капать. Он в курсе. Что в вас? Опять какие-то планы. Один я в непонятках. Вот как я должен работать в таких условиях? Как? Эффективно, Влад, эффективно. Все, конец связи. Закругляться с разговором в экстренном режиме пришлось в виду того, что я совершенно незаметно и столь же автоматически добрел до блинной. И то пришлось пару минут у входа проторчать, рискуя навлечь гнев заждавшихся стариков. Те меня, судя по всему, прекрасно видели, совершенно упустил из виду стеклянную дверь. Так что пришлось делать морду кирпичом и уверенно шагать к лучшему столику заведения угловому, в зеленом закутке, заставленном неприхотливой растительностью, родом с какого-то из близлежащих миров. над признать, под укоризненными взглядами старейшин чувствовал я себя не очень уютно, но виду постарался не подать. И к дедкам обратился хоть и вежливо, но довольно понебратски, не забыв приветливо кивнуть каждому. Дед семён дед Захар, как самочувствие с дороги. «Твоими молитвами, отрок, исключительно твоими молитвами!» Взял на себя роль переговорщика дед Семен, в миру семён Семенович Коптев, глава рода Коптевых и по совместительству один из самых молодых членов совета старейшин клана. — А ты не очень-то торопился к старикам? — Так и вы без предупреждения, — пожал я плечами. — Знал бы, встретил бы, как полагается. — Встретил бы, как же, — не выдержал дед Захар. Он же Захар Прохорович Приходский, родной брат главы рода Приходских, он же один из авторитетнейших старейшин. Небось, сразу бы лыжи куда-нибудь навострил. «Обижаете, дед Захар, я, если честно, с трудом представляю, что это за лыжи такие, но в целом посыл понял». «Это радует», — прогудел старик. «Значит, совсем ума еще не лишился, несмотря на внешность, можно говорить». «Так я и не отказываюсь. Поболтать со старыми знакомцами всегда приятно», — парировал я с намеком, покосившись на свободный стул И чем, собственно, вам моя внешность не угодила? Вполне себе обычная для космического работяги. И это тоже намек, да. Похоже, весь разговор из них и будет состоять. Да что далеко ходить, даже обращение к старейшинам, которые я употребил, призвано было им напомнить, что я не просто хрен с горы, а член правящей фамилии, пусть и в бегах. И здесь, конечно, заключено явное противоречие. Я вроде как и не я уже, но и забывать о том, кем был, не слеп. За что боролись, на то и напоролись. Интересно, долго они меня будут то на нагах держать, как на шкоде вшушкалера. Если хотят нормальный разговор, это не самый удачный линии поведения. Хотя старики, что с них взять? Стандартная практика дать молодому время, чтобы тот осознал всю глубину своего падения в бездну невежества. Или, проще говоря, хотя, чтобы я устыдился. Ага, сейчас. Да ты присаживайся, Сашенька, в ногах, правды нет? Снезашёл через полминуты дед Семён. Видимо, убедился, что я и совесть — вещи несовместимые. Чайку? — Не откажусь. И от блинов тоже. — Да разве это блины? — в сердцах отмахнулся дед Захар. — Вот помню, у нас на Савве-Морозве... Дед семён легонько пнул под столом взорвавшуюся коллегу и тут осекся на полусловие. Видать, сообразил, что палятся перед низшими сословиями, к представителям которых они совершенно справедливо, с их точки зрения, естественно, причислили всех посетителей и персонал блинный. Чем изрядно меня удивил. Да-да, еще больше, чем самим фактом их визита. И любопытство разыгралось с новой силой. А потом старый Коптев и вовсе добил. Стоило лишь мне устроиться за столом, как он извлек из кармана до боли знакомую приблуду. Точно такая же была у недоброй памяти подполковника Крамского. И расположил ее на столешнице аккурат между нами. Не ограничившись глушилкой, он демонстративно деактивировал Нейр. И самый страшный дед Захар последовал его примеру. Пришлось и мне под пристальными взглядами гостей проделать аналогичную манипуляцию. Продвырубил я лишь стандартную программную часть, а для кума и пассивного датчика вибрации хватал чтобы считывать аудиосигнал. Один ноль в нашу пользу, так и запишем. Вот теперь можно и на частоту довольно усмехнулся дед Семен. Судя по его разговорчивости, именно ему выпала нелегкая доля наставлять меня на путь истинный. В принципе, логично. Он ведет переговоры, а более представительный Захар давит авторитетом. Хотя сомневаюсь, что прохорч удовольствуется ролью мебели. Наверняка и свое веское слово ставит, причем в самый неподходящий момент. Вот за это, кстати, не люблю старейшин. Впрочем, не люблю не совсем верно. Скорее опасаюсь, как и любого сильного противника. А боевым дедам опыта не занимать, как в словесных баталиях, так и в реальных. «Так вы не просто меня проведать приехали?» Деланно удивился я а я тоже обрадовалась такая честь не ерниччай отрок буркнул дед захар проявит олегку уважение к старикам сашенька поддержал его дед семён хотя бы выслушай для начала а потом выделывайся если сможешь конечно на что есть сомнения и чьё же тутлетворное влияние а семён изумился дед захар ты его так умучил нет и я не учил ну ну изголяйтесь «Если по чести, то я вас и знать не знаю. Ну, люди из клана, из не самых слабых родов. Но ведь не вы же. А я такой тон по отношению к себе позволял исключительно близким родственникам. А эти, получается, решили взять меня на пушку?» Это Степаныч так выразился бы. «Уважаемый старца, не пойти ли вам?» «А много ли на себя берешь, сопляк?» Взъярился семён и Захар поспешил успокаивающе похлопать его по плечу. «Совсем расслабился» хотя этого и следовало ожидать без отцовщины, а Герману не до тебя было. — Вы испытываете мое терпение, уважаемые! — скрипнул я зубами. — А нефиг было отца приплетать. Больная для меня тема, неужели не сообразили? Или наоборот специально? В таком случае не получится у нас мирной беседы, однозначно. — А тебе, Сашенька, значит, наше терпение испытывать можно? — смягчил тон дед семён Дескать, с нас не убудет? — Я вас решительно не понимаю, господа мои. «Или не желаешь понять?» — уточнил дед Захар. «Это что-то меняет?» «Многое, отрок, очень многое. семён «Мы что, собственно, приехали-то?» — снова взял переговоры в свои руки дед семён «Вопрос один есть и очень важный, связанный с престол наследием. Я не император. Зато наследник Завьяловых, Сашенька, и с этим ты ничего поделать не можешь, даже отречься не получится». «Да я не собирался», — пожал я плечами. Это всего лишь маскировка. Вот на ноги встану и перестану шифроваться. Хотя моя настоящая личность, судя по всему, уже для всех заинтересованных лиц, секрет Полишинеля. Именно, Сашенька, именно. И в этом кроется большая проблема. Я отказался от титула и поста, когда не предъявил на них права. Срок давности вышел. Дядя Герман, согласно всем клановым законам, теперь официальный глава. А я свободный человек. Так чего вы от меня хотите, уважаемые? «Да ты уже и сам понял, Сашенька. Не дождетесь? Не горячись, отрок!» «И в мыслях не был, дед Захар, но обратно вы меня не затащите!» «Уверен, отрок! Более чем, если только силой. Но ермо на шею надеть не заставите. Будет вам итальянская забастовка, наплачьтесь кровавыми слезами!» «Ой, лукавишь, Сашенька!» — погрозил мне пальцем дед семён «Мы тебя уж извини и знаем, как облупленного, ты излишне социально ответственен, хоть и пытался это скрывать!» Я изменился. — Ой, Ли, а вот это вот всё — корпорация, корабли, люди. А, Сашенька, это моё, клан тут не при делах. — Не ты выбираешь клан, но клан выбирает тебя, отрок. — Ой, да ну вас, дед Захар, как будто тут от меня хоть что-то зависело. Оказалось, не в том месте, не в то время. — Так ты жалеешь, что не сгинул вместе с семьёй? — удивился дед Семён. — До сих пор суицидальные наклонности — это очень скверно, Сашенька, поверь старику. Давайте ближе к делу, уважаемые. Изволь, отрок Но сперва ответь на вопрос. Ты по из дома сбежал, дядьку родного подставил? Неужто ответственности испугался? С чего бы, изумился я, когда я от ответственности бегал, а вот за жизнь свою опасался, признаю, потому и сделал ноги. Да с чего ты вообще взял, что Герман тебя собирался убить? Сашенька, не в Средневековье живем, к чему такие зверства? Дед семён вы сами себе слышите? Черт, это даже не смешно. «Неужто я настолько похож на легковерного идиота?» «На идиота нет», — признал дед семён «А вот на безответственного бесхребетного ребенка очень даже». Сбежал от ответственности, испугался общественного вызова. «Да вы офигели, что ли, простите, мой бретонский? Общественный вызов? Я, по-вашему, должен был дядю Герману вызвать на поединок?» «Если сомневался в ее намерениях, обязательно. Сам же знаешь, отрок, что так испокон века решались разногласия в главном роду клана». — Да и вряд ли бы тебе пришлось всерьез схлестнуться с гермом Сашенька, — поддержал коллегу дед семён. Думаю, достаточно было бы просто продемонстрировать намерение стоять до конца за правду. Герман осторожен благоразумен, он бы не полез на рожон. — Естественно, — усмехнулся я, — он бы меня просто чуть позже чужими руками порешил. Или отравил бы, или подстроил бы авиакатастрофу. — Такова жизнь, отрок. Все главы живут с этим. — Опасность заставляет собраться в кулак, обостряет чувства, и это идет исключительно на пользу клану. — Вы хотели сказать, существуют, дед Захар? — Нет, я сказал то, что сказал, отрок, и не считаю зазорным повторить. Ты струсил, а потому сбежал и оставил клан в подвешенном состоянии. По чести тебе было бы лучше сгинуть или хотя бы скрыться и не высовываться. Поначалу ты так и делал, поэтому Герман удалось утвердиться в статусе главы. Но потом ты вынырнул из небытия, ситуация в корне изменилась. Клан на грани раскола, Александра, это твоя вина? — Пожалуй, пора, мне уважаемые. — Сиди, — ухватил меня за предплечье дед Семен, — если тебе плевать на клан хотя бы у ваш нашей седины. — Не вижу повода не послать вас, господа мои. — А вот грубить не надо, отрок. Сами напросились. Дурная кровь. — это к чему сейчас, дед Семен? — угрожающе нахмурился я. «Имеете что-то сообщить, что-то, чего я не знаю?» «Мы уже все, — сказали, Сашенька, — только ты упорно не желаешь нас слышать. Странно видеть, в какого эгоиста ты превратился за какие-то пару лет». «Вот только не надо меня на слабо брать. Видел я, к чему все шло, и виновен лишь в том, что не пожелал горло под нож подставить безропотно, как жертвенный агнец». «Ух, как заговорил! Смотри-ка, Захар, у него неплохой учитель риторики появился!» — Демагогии ты хотел сказать. Отрок, давай-ка без вот этого всего. Имею уважение к нашим сединам. — Слышал уже. Вот только ваши наезды уважению не способствуют от слова вообще. — Не зарывайся, Сашенька. Мы ведь по-хорошему хотим договориться. Пока по-хорошему. — Да ладно. Вы мне еще и угрожать будете. Здесь, на Картахене? — А что Картахена? Пуп Вселенной? — Спустись с небес на грешную землю, Сашенька. Что нам, как эта станция, на один чих? «Очень смешно. Дед Семен, вы сами себе верите? На один чих? Военная станция под прямым управлением протектората? Будет забавно на это посмотреть. А еще на лицо дяди Германа, когда вы ему подобное предложите». «А с чего ты решил, что мы именно ему это предложим, отрок?» «Вот он ключевой момент. Проговорились-таки. А у дядьки-то проблемы и серьезные. До заговорщиков довластвовался». Впрочем, дело житейское. Еще и от вот таких молочей я сдернул. Но старикам об этом лучше не знать. Стало быть, вы заговорщики, господа мои. С чего ты взял, отрок? Баловство это, заговоры плести да в оппозиции пакостить, Сашенька, не по возрасту уже нам. Ага, значит, вы всего лишь посредники. Скажем так, мы третья сторона, Сашенька. Нам одинаково симпатичные Герман и его противники. И скорбеть мы по ним будем одинаково. Посему крайне желательно не допустить свары, плавно переходящей в резню. Но ресурсы мы можем задействовать с обеих сторон, если ты об этом. Вряд ли дядя Герман пойдет вам навстречу, господа мои. У нас с ним, знаете ли, маленькое совместное предприятие, уже приносящее неплохой профит. А от перспектив аж на захватывает. Как думаете, куда он вас... Куда он вам порекомендует отправиться? Предельно вежливо, естественно. Как-то и сейчас, что ли? — Да, дед Семен, я пытаюсь сдерживаться, хотя это очень трудно, особенно после неприкрытых угроз. — Да какие же ты угрозы, Сашенька, Господь с тобою. Мы просто пытаемся донести до тебя одну простую мысль. Ты сейчас как тот Гордеев узел, на тебе сошлись интересы сразу трех группировок в клане. Германа, его воинствующих оппонентов и наши. те кто желает сохранить стабильность и мир, и всеми силами стремится избежать большой крови. — А малый, значит, не гнушайтесь «Один человек — это всего лишь один человек, отрок», — тихо, но веско произнёс дед Захар. Пусть даже и номинальный глава клана. «Да твою же маму!» Снова очень многозначительная оговорка. Деды-то, оказывается, на меня надеются, а именно, что молодость возьмёт вверх, и я порешу дядьку. но ну, дальше вариантов просто масса. Господа мои, давайте на секунду, чисто гипотетически, представим, что я повёлся на ваши посулы и бросил вызов дяде Герману. Мало того, я ещё и победил в поединке. — С чего вы взяли, что я останусь рулить кланом? Нам уже давно не по пути. У меня, если честно, есть лишь деловые интересы. И как раз объект этих интересов вы призываете выпилить. Я ничего не перепутал. — Нас устроит любой исход поединка, Сашенька. Если ты об этом, конечно. Но тебя же интересует только победа. — Вы, дяди Герману, то же самое в уши заливали? — Не груби, — страдальчески сморщился дед Семен. — Ага, так он вас тоже послал. Скажем так, мы ему деликатно намекнули, и он не менее деликатно дал понять, что не заинтересован в конфронтации с тобой. А вот зага... Хм, оппозиционеры ему никто, и звать их никак. Поэтому наставляет за собой право на адекватный ответ. Черт, нехилый замес намечается. И мы о том же, отрок, и мы о том же. Помолчали, думая каждый о своем. Причем деды, судя по самурному виду, уже не первый раз расклады мысленно прогоняли и не находили в ситуации ничего хорошего. Я, если честно, тоже натурально прифигел. Меньше всего я намеревался ввергнуть родной клан в пучину междоусобной резни. Собственно, именно по этой причине и пошел на всяческие ухищрения с бегством, смены личности и игрой в прятки до исхода легитимного срока предъявления полномочий. И все равно не помогло. Царь-то не настоящий. И поди докажи народу, что наследник сам сугубо добровольно отказался от власти. Они попросту в упор не будут видеть предъявленные доказательства. Потому что им вовсе не доказательства нужны, а всего лишь формальный повод копать под захватившую власть группировку. Я тут вообще как собаке пятая нога. Или Робизонтик. Черт, обидно. Как бы не пришлось в очередной раз оставить всех с носом. Извини, дядя Герман, выскользнуть из расставленных силков не получится. Но и без сопротивления я не сдамся, так и знаете. Так ты согласен, отрок? Нет. Такой ответ мы не примем. — Ваша проблема. И не вздумайте давить на меня силы, кое-кто тут недавно уже пробовал. — Герман нас опередил, — удивился дед семён Отнюдь. Нашлись другие, желающие, от стороннего производителя, так скажем. — Тогда тем более тебе домой надо, Сашенька. Там хотя бы противник явно обозначен, его можно относительно легко локализовать. — Нет. Не спорь, иначе нам придется принять меры. — Если я хотя бы заподозрю, слышите, господа мои, Хотя бы заподозрю агрессию с вашей стороны, я снова ударюсь в бега. Но перед этим официально раскроюсь, как Александр Завьялов, и заявлю о своих претензиях на власть в клане». когда тебе придется подтвердить свои намерения делом», – оживился дед Захар. «Пожалуй, нас это устроит». «Нет». «Что нет, отрок?» «Не придется подтверждать, потому что мне это нафиг не сдалось. Я лишь объявлю о намерениях и спрячусь так, что хрен вы меня отыщете». В результате я по-прежнему останусь формальным поводом для смуты, но в этом случае у оппозиции будут окончательно развязаны руки. Представляете последствия? Поправьте меня, если я не прав. Вы как раз от этого и хотите уберечь клан? — И кто же этот таинственный наставник? — тяжко вздохнул дед семён В глаза бы бесстыжие ему посмотреть. — В другой раз, господа мои, он сейчас сильно занят. — Похоже, ситуация патовая, семён Придется возвращаться не несолно хлебавшие. Но и ты, отрок, помни, у тебя был шанс обрести нашу поддержку. Вашу? Это чью, извините? Я так и не получил полный расклад. А верить на слово всего лишь двум старейшинам? Может, вы в совете тоже эти, как их? Диссиденты, во! Не выражаясь и при старших, Сашенька, что за молодежь пошла? Совсем старикам вера не осталась. Я не доверяю никому. Вообще. Даже себе, отрок. Особенно себе, дед Захар. — Молодец. Я знаю. Да не ты, а наставник твой. И это я знаю. Посчитав, что разговор без того довольно бессмысленный подошел к своему логическому завершению, я встал из-за стола и объявил. — Рад был повидаться, господа мои. Передавайте по возвращении горячий привет. — Никому же, — хмуро уточнил дед Семен. — А кому сочтете нужным? Хоть дяде Герману, хоть оппозиционерам, хоть всем сразу. И еще. В банку с пауками я не полезу, но постараюсь что-нибудь придумать, чтобы обезопасить Германа Романовича. Это окончательное твое решение, отрок. Ты принимаешь сторону номинального главы? Однозначно. И еще раз подтверждаю отказ от претензий. Дядя Герман принял бразды правления кланом по праву. Так и передайте всем заинтересованным лицам. Боюсь, отдельным горячим головам это будет недостаточно, Сашенька. Они все равно попробуют расшатать под Германом трон. Пусть пробуют. Его я знаю, с ним у меня дела, он предсказуем. А все остальные, ими я быстрее пожертвую, чем проверенным партнёром по бизнесу». «Но ведь Герман твой главный враг», — повысил голос дед Семён. «Правда?» — удивлённо заломил я бровь. «А мы с ним и не знаем. В общем, последний раз повторяю. Трон мне не нужен, дядя Герману власти меня более чем устраивает. И в случае свара я приму его сторону и помогу всем, чем смогу». А могу я довольно много, и возможности у меня специфические, так скажем. — Ладно, отрок, мы тебя услышали, но мне придется к этому разговору еще раз вернуться. Если в таком же формате, милость прошу, господа мои, попробуйте надавить силой, смею заверить, будете удивлены. Неприятно удивлены. Честь имею. Не оглядываясь боли на прифигевших стариков, я пересек обеденный зал и выбрался из кафешки на ходу, активировав нейр едва оказавшись вне видимости гостей, вызвал Пахомова. «Влад, видел тех двоих?» «Да, кому прислал картинку. Кто это?» «Это еще не пробил по базам?» — изумился я. «Пробил, конечно», — легко осознался тот, «но уточнить не помешает. Вдруг это такие люди, что их лучше не замечать?» «Это как раз такие. Поэтому обеспечим режим максимального благоприятствования. Захотят осмотреться на станции, не препятствовать. Если в чем-то не уверен, консультируйся со мной». «Вас понял, босс». Все, работай. Алекс, сильно занят? Не очень. Чего хотел Влад? Лично я ничего, но тут такая штука. Ты будешь смеяться, но тебе повестка. Суд? Я настолько удивился, что оторвался от возни с очередным гекским генератором. Разогнулся, утер пот. Потом мановением руки развернул окошко видеосвязи на всю виртуальность, чтобы лучше видеть Влада Пахомова но и на его физиономии прочёл лишь лёгкую растерянность вкупе с весёлым удивлением. — Ня, — тем не менее ответил он, — к нашим СБшникам, которые государственные. — И опять к военному на что ли? — Ня, на допрос, в качестве свидетеля. — А по какому делу не уточнили? — Да что ты ко мне пристал? Вот сам читай. Влад закинул мне в нейрфайл и спросил взглядом разрешения и благополучно отключился, самоустранившись таким нехитрым способом от решения проблемы. Я же, еще раз ухмыльнувшись, развернул документ во весь виртуальный экран и углубился в его изучение. И знать что я вам скажу? Весьма занятное чтиво оказалось. Чувствовалось, что к руку к всему опусу приложил опытный крючкотвор, причем гражданский. И так бедным военным мозг запудрил что те не придумали ничего лучше, как подтвердить легитимное заявление скинуть проблему дальше по команде, то бишь конкретно ко мне. Мол, тебя вызывают, ты разгребай. Как это похоже на полковника Чугаева. Не можешь решить сам, свали на подчиненного. Или скинь в другое ведомство с соответствующей случаю пометочкой. Вот прям как сейчас. И что же мне делать? А, знаю. Возьму пример со старших товарищей. Степанович ответил на вызов с третьего гудка. «Я вас слушаю, сударь». «Гернойман, не уделите ли Металлику внимание?» «Уже, сударь». «Хм. Действительно. В таком случае ознакомьтесь вот с этим документом и перезвоните мне по готовности». «Хорошо, сударь». «Вот все бы так, блин. А то начинают прикалываться, как Влад. Или Рин, что даже хуже. Один Дерек сдерживает сыною то, временами подначивает. Причем настолько тонко, что не всякий раз и поймешь, что тебя обстебали. Кстати, о птичках. Первый гудок, второй, третий. Влад? «Алекс, вы наших э, гостей отследили?» «С самой стыковки. Дать расклад по минутам?» «Не, нафиг. Давай выжимку». «Выжимку. Ладно». В общем, пристыковались строго по графику, высадились, перебрались в торговый сектор и сняли четыре номера в гостинице средней руки. «Решили не шоковать, значит?» «Без понятия. Сняли номера, пока заплатили за трое суток вперед. И сразу же зафрактовали на этот же срок каботажник. Номер, название, владельцы интересуют?» Нет, главное, что вы их отслеживаете. Ежесекундно. Вот и ладненько. Еще чем-то отметились? Скромно пообедали, опять же, в заведении средней ценовой категории. Персоналом не помыкали, разносолов не заказывали, пили умеренно. Значит, стараются не выделяться. Мы пришли к аналогичному выводу. Все это имело место два часа назад. После обеда старший связался с военными договорился о встрече с Чугаевым. Полчаса назад от него ушел и почти сразу же пришла повестка. «Отлично. Видимо, узнал все, что хотел. Как там латник, кстати?» «Все в норме. Картинку вывести? Валяй». «А ничего, так даже впечатляет». Латник висел неподалеку от Картахены, в непосредственной близости от пятой стыковочной штанги в районе порта. В районе, потому что непосредственно к станции он пристыкован не был. Ценкер ограничился выравниванием скоростей дрейфа, и поэтому для стороннего наблюдателя с Картахены складывалось впечатление его полной неподвижности. Качественно отремонтированный корабль поддержки десант уже порядочно поистрепался в плановых испытательных выходах, а потому блеском краски и гладкостью поверхности не поражал. Напротив, успел покрыться уникальным рисунком царапин и оспин от столкновений с микроскопическим космическим мусором, да и москитный флот лепту внес, в районе посадочных в покрытии было повреждено еще сильнее. Плюс обширные проплешины, оставленные толстенными тросами буёв Последние, кстати, уже находились на низком старте. Для надежности целых восемь штук, по четыре с каждого борта. Одно мое слово и...» Ходящий вызов сбил смысле, но я даже не чертыхнулся. «Да, Гернойман. Настоятельно рекомендую проигнорировать повестку, сударь. Я нашел в ней как минимум 5 огрехов, лишающих ее юридической силы». «Я вас понял, Гернойман. А вот я вас не понимаю, сударь. Надо гнать их в шею и с самого начала ответить категорическим отказом. Но вы почему-то проигнорировали мое предложение, и вот итог. Я бы даже посмеялся, если бы эти бюрократы не были настроены так серьезно. Думаете, Гернойман? Уверен, Усольцева знали, кого присылать. Ты их в дверь, а не в окно. Ха, это даже хорошо. Так надежнее. Извольте объясниться, сударь. Обязательно, Гернойман, обязательно. Но чуть позже. А пока сделайте милость, свяжитесь с юристом гостей и популярно ему объясните, где и в чем конкретно он неправ А также передайте наше встречное предложение о совместном обеде с распитием спиртных напитков в ресторане «Вершина». Скажем, часть к через три. Поверьте, сударь, Сергей усольцев этот широкий жест не оценит. Он весьма умерен во всем, потому что осторожен и чрезвычайно подозрительен. А обедом его не задобришь. А я не собираюсь, Гернойман. Изысканные кухни и элитные напитки не более, чем дополнение к роскошному виду. Дело ваше, сударь. Насколько персон заказывать обед? На четыре. Я, вы, Усольцевы. Наемные специалисты обойдутся. Не уверен, что они согласятся на переговоры без юриста. Поясните Сергею Геннадьевичу, что это не официальные переговоры, а всего лишь предварительная беседа, почти что светская. Так присмотреться к оппоненту, и что она их абсолютно ни к чему не обяжет. Прошу, сударь. Гернойман, прошу вас, очень постарайтесь. Для меня принципиально важно, чтобы гости составили нам компанию. И еще. «Столик нужен в вип желательно второй или четвертой». «Я понял, сударь. разрешить откланяться?» «Извольте, герн Нойман». Текс. С этой проблем разобрались. Осталась еще одна, вроде бы не такая сложная, поскольку отказ я не ждал, но технически довольно трудноосуществимая. Кума?» «Да, капитан Заварзин». «Вызовай капитана Ценкера». «Ей, сэр. И еще Деррика с Рином». И «Активировать режим видеоконференции». «Давай. Хотя постой, надо Ноймана дождаться, чтобы его отдельно не инструктировать». «Принято, капитан Заварзин. Все означенные персонали в зоне доступа. Вот и славно». Степаныч провозился неожиданно долго, больше четверти часа. Я даже невольно зауважал Усольцева. «Это надо же, такому монстру и столько сопротивляться». Ну-таки продавил, как и следовал ожидать. И как только вышел на связь, я сразу запустил видеоконференцию. Оглядел на осторожной физиономии. До того в таком режиме мы не общались, можно сказать, эксперимент. Довольно улыбнулся объявил. Итак, господа мои, вы все в курсе проблемы. И сразу же хорошая новость. У меня все под контролем. Вопросы? Впрочем, вопросы потом. Начнем с планом А он таков. Надо сказать, соратники отнеслись к предложенной авантюре как к авантюре. О чем мне незамедлительно поведали. Причем по существу возражений ни у кого не нашлось. Спорили по одному, на принципиальному вопросу. Стоит ли вообще все затевать или проще выпереть незваных гостей с Картахены? В результате на обсуждение убили почти полтора часа, как-то незаметно переключившись на развитие событий. И тут Степанович развернулся во всю ширь своей аналитической души, в красках расписав несколько равнозначных, по его мнению, вариантов, одинаково хреновых для корпорации. Я в конце концов не выдержал, обозвал его паникером и поведал присутствующим, что план разработан уже довольно давно, и согласован со вторым заинтересованным лицом, Германом Завьяловым. Более того, и затевалось все в основном ради него же, чтобы облегчить ему войну в законодательном собрании протекторат РОС. Этому аргументу Степанович ничего противопоставить не смог, и спор сам собой затих. Но я завершил импровизированный военный совет очередным напоминанием Ценкеру, почти все время скромно молчавшему. «Улерих, еще раз, условный сигнал, заказ коктейля «Ветер вершины». Это трехминутная готовность. Плюс-минус еще полминуты, но сильнее с графика постараюсь не выбиться. Основная команда вздрогнули. Не перепутай. Кума тебя тоже касается, запомнили? Да, Алекс. Так точно, сэр. Тогда за дело. Блин, мне еще переодеться надо. На том, собственно, разбежались. Причем у меня, как выяснилось, самая трудная задача — добраться до сломанного дроида, привести себя в божеский вид и умудриться не опоздать в вершину. Хорош я буду, если гости заявятся раньше, чем виновник торжества. В общем, пришлось взять ноги в руки и в темпе метнуться к месту временной дислокации. Я таки успел. И даже немного отдышался, пока шагал от лифта к парадному входу ресторана. Впрочем, сбитое дыхание в данный момент меня волновало меньше всего. Куда больше неудобств доставлял новенький костюм «Тройка» в стиле бессмертной бритской классики. Понимаю, на контрасте с космическим загаром и связанными в пучок дредами, Он смотрелся просто убийственно, но мистер Дерек меня все же убедил, в первую очередь собственным примером. Да-да, обновлением гардероба я озаботился заранее с подачей все того же Дэвида. Хотя инициатором шопинга все же стала милашка Дрю, которая попыталась сначала тонко намекнуть лиски но не встреть в утое понимание переключилась на любимого папеньку. Ну, а он уже меня в оборот взял. Я, кстати, не подозревал, что у нас на Картахене такие мастера водятся. Думал только на крупных станциях, во владениях самых влиятельных кланов, да и то в основном в протекторате Брид. А нет, и в нашей глуши нашелся умелец, обеспечивший меня твидовой обновкой насквозь классическую же колера темный беж. И ботинками Охсфордами ручной работы костюму в тон. Про сорочку и галстук молчу, с ними отдельная эпопея приключилась, равно как и с запонками. Я когда-то все на себя нацепил, чуть не прослезился. Такая ностальгия накатила. Но надо отдать поставщикам должное, сидел это все просто отлично. И даже с дредами, как ни странно, более-менее сочеталось. Но только обувку пришлось разнашивать в экстренном режиме, что тоже удобства не добавляло. Но, как заявил Степанович, в нашем деле имидж все. Встречают, как известно, по одежке. К слову, этот принцип оправдался на все сто. Никто в ресторане не пялился на меня, как на разряженную обезьяну. А публика здесь водилась все больше приличное, пусть и не все аристократы. А мэтр даже одобрительно кивнул сам себе, когда думал, что я его не вижу. Мол, еще один нормальный клиент появился, можно ставить очередную галочку. Хотя надо делать скидку на специфику картахены. Все же самый настоящий фронтир тут к эстетским заморочкам относились куда проще. Ложе мне досталось четвертое. Вариант чуть хуже, чем вторая, но из нее открывался шикарнейший вид на половину станции, включая порт. Ресторан неспроста носил название «Вершина», поскольку располагался на самой верхатуре почти у кончика шпиля башни ретранслятора дальней связи. И если бы и не в целом асимметричная форма кратахены, да не панорамное расположение главного ресторанного зала, можно было бы и на всю громаду полюбоваться. А так придется пройтись вдоль окон, ежели такая блашь возникнет. Я бы, кстати, с удовольствием, но дело прежде всего. С минуты на минуту должны были явиться гости. И для их встречи ложа номер четыре меня вполне устраивала, поскольку соответствовала главному критерию. Из нее прекрасно был виден латник. Далековато, конечно, для невооруженного глаза. Совсем уж мелкие детали не различить, но корабль вполне узнавался. Эдакая приманка, ага. А еще за столом уже с комфортом расположился Степаныч, коротавший время в компании коньячного бокала. На мое появление он среагировал без особого интереса, поскольку же все, что он считал нужным довести до моего сведения, было сказано в процессе бурного обсуждения предстоящей операции. Посему я тоже не стал доставать старика и просто устроился рядом, погрузившись в созерцание панорамой. Ждать пришлось недолго. Сергей Усольцев оказался педантом и заявился строго вовремя, можно сказать, минуту в минуту. Его вместе с сопровождающим, мужиком чуть за 30, от которого за парсек вело маскулиностью вкупе с брутальностью, метр до Дотель сопроводил к нашей ложе, дождался, пока гости усядутся в креслах, вручил каждому меню и с достоинством удалился. К моему удивлению, заморачиваться с глушилками, либо как-нибудь еще намекать на конфиденциальность у Сольцева не стали. И даже в гляделки долго играть не получилось. Старший спокойно выдержал мой взгляд и взял инициативу в свои руки. У Сольцев Сергей Геннадьевич, честь имею. У Сольцев Виктор Леонидович, мой специалист по решению проблем. «А вы, я полагаю, есть Алекс Заварзин?» «К вашим услугам», — коротко поклонился я. У КЭПа научился, если кому интересно. Мой доверенный помощник — господин Нойман. Степаныч отзеркалил мой жест, сопроводив поклон к его короничным взглядом. Разговор шел наростком, и старый слуга таким нехитрым способом дал понять, что языком владеет, а потому затруднений с общением не испытывает. Кстати, насчет молодого я не ошибся. Типичный решала. Сильный, резкий, решительный. И наверняка не дурак подраться, а уж оружием вообще должно владеть профессионально, иначе какой из него, по сути, телохранитель для старшего родственника. Вот и я так думаю. Я так понимаю, господин Заварзин, что вы решили уладить дело миром? Сразу же перешел к конкретике у Сольцев-старшей. Но я бы не был столь категоричен, Сергей Геннадьевич. На дело наша проблемка не тянет, маленькое недоразумение, не более того. К тому же вы ошибаетесь, я пригласил вас в это дивное место, вы будете смеяться, именно что пообедать. Я с намеком покосился на меню в руках гостя. «Ни в чем себе не отказывайте, прошу вас. И бог ради, не расценивать как взятку, иначе я обижусь. Да и еда не главное, главный вид. Дух захватывает, не правда ли?» Усольцев кивнул было, соглашаясь, но машинально проследил за моим взглядом. Наткнулся на преспокойно висящий в пространстве латник и деликатно закашлялся. «Зуб даю, чтобы матюк вскрыть. И вообще, кремень, мужик, и троллинг весьма толсто распознать, и спокойствие при этом сохранить — это умудриться надо. Кстати, о внешности и одежках. Если бы мы встретились при каких-то иных обстоятельствах, Сергей Усольцов произвел бы на меня самое хорошее впечатление. Кряжистый, солидный и надежный – вот первое, что приходило на ум при виде него. А еще уверенный в себе непоколебимый, как скала. Клан знал, кого отправить на разборки. Ну и контраст с сопровождающим, типичнейшим силовиком, не привыкшим работать головой тоже играл ему на пользу. Так вы будете что-нибудь заказывать, Сергей Геннадьевич? — Пожалуй, положусь на ваш выбор, господин Заварзин. — Благодарю за доверие, Сергей Игнатьевич Гернойман. Степаночки в подозвал официант и углубился в обсуждение заказа. А мы с усольцом старшим устроили очередной раунд игры в гляделки. И снова, что удивительно, не выявили победителя. Подозрительно быстро доставили первую перемену блюд и напитки. Пришлось отвлечься и отдать должное местной кухне. Но и здесь я не прогадал. Судя по довольному виду гостей, они весьма впечатлились. И вторую перемену встретили безропотно. Поскольку основные ритуалы обеда уже были соблюдены, я позволил себе немного отвлечь гостей от поглощения блюд. Так как вам вид, Сергей Геннадьевич? Знаете, на удивление впечатляющий, поднял взгляд от тарелки тот. Не думал, что банальный космос, старой станции несколько десятков каботажных калош могут составить столь эстетически завершенную композицию. А я уже давно понял и принял красоту пространства заведую господин Заварзин. Мне-то при моей работе на красоту любоваться особо некогда, но тут есть на что посмотреть. Тот же латник, к примеру». «Извините?» «Вон тот корабль, чуть в стороне. У причальной штанги, но не пристыкованной». «О, прошу прощения, но сдается мне, вы ошибаетесь. Это мой корабль, вернее, мобильная база экспансии, принадлежащая корпорации «Прон». «Да, а выглядит точь-в-точь, точь как латник». «Прошу простить, я сделал вид, что залез через нейр в сеть». Латник, говорите, по запросу ничего не выдает. В настоящее время в базах данных корабль с таким названием не числится. Посмотрите архивы, господин Заварзин. Примерно сорокалетней давности. Надеюсь, вы шутите. Отнюдь. Я на некоторое время взял паузу, типа обдумать заявление. Впрочем, затягивать не стало вскоре задал гостю встречный вопрос. А с чего вы вообще решили, Сергей Геннадьевич, что в судовом парке моей корпорации задействован именно латник? Ведь если верить архивным данным, этот корабль был утрачен 40 лет назад, ввиду обстоятельств непреодолимой силы. Сирич уничтожен в боевых действиях между протекторатом Брит и коалицией протекторатов Рос и Дойч. И по каким же это интересно признакам вы его опознали? В том естественно гипотетическом случае, если мой корабль является вашим утраченным имуществом, повторяя гипотетическом По совокупности внешних признаков, господин Заварзин. Эвон как. То есть вы решили, что это пропавший 40 лет назад латник исключительно на основании внешнего визуального осмотра. Не просто осмотр, а экспертизы. Извольте ознакомиться с заключением экспертной комиссии. Усольцев старший взглядом попросил разрешение законнектиться с моим нейром, получил желаемое и незамедлительно переправил мне служебный файл, которым я столь же незамедлительно поделился со Степанычем. На некоторое время за столом вновь воцарилась тишина. Гости вернулись к еде, а мы увлечённо изучали документ. «Не в обеду будет сказано, господа, но документ этот весьма сомнительный», заключил я, закончив чтение. «А я вообще не уверен в состоятельности данного экспертного заключения», поддержал меня Степаныч, выделив предпоследнее слово голосом. «Что за эксперты? Чьи они? Клановые? Если так, то шутка не смешная». «Эксперты независимые, Гер Нойман. Мы специально обратились в клан Босворд. Вы же не заподозрите клан Усольцевых в лояльном отношении к представителям протектората Брит? Пожалуй, нет. Но тем менее убедительно в моих глазах становится это так называемое заключение. Вы же не будете отрицать, что протекторат Брит имеет деловые интересы в золотом треугольнике. Мало того, тот давний конфликт был инициирован именно его представителями. Следовательно, они будут только рады вставить палки в колеса нынешним бизнесменам, занимающим их законное место. Молодец, Степаныч, мягко стелит, да больно роняет, как бы не перегнул. Что ж, если вам мало официального заключения независимых экспертов, не хотел спускать в ход столь э, сомнительный в этическом плане аргумент, но вы не оставили мне иного выхода, господа, извольте ознакомиться с этой видеозаписью. Я переглянулся с услугой, но степанович еле заметно кивнул, и мне не осталось ничего иного, как принять очередной подарочек. Черт, ведь всего лишь собирался посидеть в ресторане но некуда, пришлось смотреть. И с каждой секундой мне все труднее и труднее становилось сохранять невозмутимые выражение на физиономии. У старший подогнал для ознакомления весьма занятные видео, снятые однозначно кем-то из ремонтников, когда латник торчал в доке в своем первозданном виде. Мало того, у меня сложилось впечатление, что оператор специально выискивал самые сомнительные места. То в кадр попадал вензель у Сольцевых на предметах мебели, то дотировка на ящиках с припасами и зип, то вообще название корабля мелькало. Не хватало только крупного плана, с соответствующей надписью во весь борт. Не знаю, как бы я выкрутился, но на помощь опять пришел Степаныч. И снова весьма неубедительно, господа мои. Как вы докажете, что запись осуществлялась именно на том судне, который является частью парка корпорации Прон? Гости переглянулись. Молодой собрался было что-то сказать, но Усольцев-старший остановил его коротким жестом. Я примерно так и предполагал. Но у меня есть еще кое-что. Примите файл. Очередное видео содержал нарезку разрозненных кадров ключевыми фигурами, которых являлись спасенные члены экипажа Латника. Многих из них я знал в лицо. Кое-кого по имени или фамилии отдельных еще и по званию. Например, того же капитан лейтенанта Терентьева. Что скажете, господин Заварзин? Перешел в наступление у сольцев старший дождавшись, когда мы просмотрим видео. И сразу же поспешил закрепить успех. Или вы предпочитаете обращение господин Завьялов? Кто это? Не имел чести быть представленным. Увы, господа мои, я не интересуюсь синематографом и популярной музыкой. Это неважно, что вы имеете возразить по поводу надежно идентифицированных личностей членов команды Латника. Вашего Латника? Утраченного 40 лет назад? Совершенно верно, господин Заварзин. Когда, вы говорите, были сделаны эти записи? В течение последних двух месяцев, господин Заварзин, место станции Картахена. Простите, кто именно снимал? Не, на такой точно не поведется. То есть вы пытаетесь меня убедить, что вот этому господину, кивнул я на застывший в общей виртуальности скриншот Терентьева, сейчас ни много ни мало, 82 года. Очень неплохо он сохранился, если честно. То есть для вас это не аргумент, поразился Усольцев? Абсолютно. А вы непробиваемый молодой человек. Я бы даже сказал исключительно наглый. Врать в глаза оппоненту не краснеть? — Секундочку, Сергей Геннадьевич, я правильно понимаю, вы прилюдно обвиняете меня во лжи? — Я констатирую факт, молодой человек. — То есть вы настолько уверены в своей правоте, что не опасаетесь дуэли? — Что, простите? — рассмеялся Усольцев. — С какой стати? Вы, господин Заварзин, слишком высокого себе мнения. С чего бы мне принимать вызов на дуэль от простолюдина, если, конечно, вы именно тот, за кого себя выдаете? — А молодец, мужик, неплохую обраточку соорудил. И ведь не прикопаешься. Полезешь в бутылку, признаешь себя ослом, потому как выдашь истинную личность. Не полезешь, значит, так тебе и надо. Что ж, вы правильно просчитали ситуацию, Сергей Геннадьевич. Я бизнесмен и не склонен к излишнему физическому риску. Поэтому нам всем нужно немного остыть. Напоминаю, это всего лишь обед с целью неофициального общения. Так давайте не будем превращать ее в свару. Берете тайм-аут? Ладно. Предлагаю в знак примирения пусть даже временно выпить. Здесь есть совершенно сумасшедший коктейль «Ветер вершины». Как заверяет мэтр Дотель, эксклюзив. Нигде более его не попробовать. Я закажу. Валяйте. Барстен отмахнулся у Сольца-старший. гляди в победу уверовал. Рановато. Но разочаровывать его не будем пока что. Кстати, ждем официанта. Сергей. Ожил второй усольцев тронув начальника за плечо и взглядом указав на панорамное окно. Что там? — прищурился у старший Вроде удаляется. И шлюпки выпустил. Похоже. — Господа, ничего, что мы тоже тут? — напомнил я себе. — Заварзин, вы что-то затеяли? — Что вы, Сергей Геннадьевич, и в мыслях не было. Сижу, жду коктейль. — Я что там за движ тогда? — уставился на меня, решала. — Понятия не имею, — пожал я плечами. Видимо, капитан базы решил сменить позицию. Наверняка он какими-то важными соображениями руководствуется. Очень хороший специалист, рекомендую. Хватит пудрить нам мозги. Зачем латник выпустил шлюпки? Я вам уже неоднократно заявлял, что это не латник. Сколько можно в конце концов? Отвечайте на вопрос, Заварзин. Господа, я бы попросил. Негромко, но зловеще процедил Степаныч, перехватив взгляд Решалы. И тот моментально сник, чем поразил меня до глубины души. Давайте воздержимся от взаимных обвинений. О, коктейль. Господа, предлагаю выпить за взаимопонимание. Твою же! Да они меня даже не слышали, уставились, как завороженный наладник, и пожирали взглядами. Ну и хрен с ними, не пропадает же добру. Я сцапал со стола свой стакан, вдохнул аромат, на секунду мечтательно зажмурился, потом открыл глаза и цалютовал гостям. Сдрогнули. Коктейль впрямь оказался уникальным и по вкусу, и по свежести. А еще лично для меня его воздействие усилилось за счет незабываемого зрелища когда прямо на глазах у гостей латник мигнул и в буквальном смысле слова растаял, оставив вместо себя быстро угасшее марево и восемь буёв, растянутых на обрезанных примерно посередине тросах. Их лица до того забавно вытянули, что я не выдержал и расхохотался в голос. «Не как же это прикажете понимать?» — зло процедил усольцев старший когда я просмеялся и утер слезы. «Да уж у вас лица забавные, господа». — Прошу простить, если обидел, — легко отбрехался я. — Нам, простолюдинам, позволительно. — Вы прекрасно поняли, о чем я, Заварзин. — Э, честное слово, я над вашими лицами смеялся, без всяких задних мыслей. такие я непотешный стал, когда вы в окошко глянули, увидели что-то. — То же, что и вы, Заварзин. — Но я ничего необычного не заметил. — Хотите сказать, исчезновение на глазах целого корабля — это для вас совершенно заурядное событие? — Исчезновение? Вы о чем, Сергей Геннадьевич? «Латник исчез. И не говорите, что вы этого не заметили». Э, э Хотите сказать, это у меня нейр глючит?» Чуть не сорвался на крик у Сольцев-старший. «Виктор?» «Значит, у меня тоже». Поддакнул решал и прикоснулся к своему гаджету. Наверняка деактивировал. «Нет, не он. Без виртуальности латник тоже не видно». «Господа, господа, в который уже раз повторяю, вблизи картахены нет корабля с названием «Латник». Поэтому ничего удивительного, что он пропал. Видимо, зрительная галлюцинация рассеялась». «Да, я тоже о подобных случаях неоднократно слышал», — включился в игру Степаныч. «Видимо, сказалось утомление от длительного перелета. Могу посоветовать хороший СПА-комплекс, весьма недурственно с дороги». «Наверняка какой-то оптический эффект», — потерял к нам интерес у Сольца-старший. «Виктор, передай Нику, пусть проверит». «Господа, мы же тут. Это просто невежливо с вашей стороны». «А на вашем месте, Заварзин, я бы не усугублял», — развернулся ко мне Сергей Геннадьевич. Наверняка ваши шуточки, но мы выведем вас на чистую воду. Вы ведь не будете возражать, если наш каботажник пристыкуется к латнику? К латнику? Сколько угодно, — демонстративно зевнул я, — если найдете таковой. А вот к базе экспансии приближаться без запроса не советую. Капитан Ценкер довольно мнительный офицер, сначала стреляет, а потом фамилию спрашивает. Так что извольте заботиться заранее. Когда они доберутся до места, — уточнил Усольцев старший у «Десять минут на расстыковку и маневр, и еще столько же на сближение с Латником», без запинки отрапортовал тот. «Надеюсь, вы не откажетесь дождаться результата вместе с нами?» перевел взгляд на нас со Степановичем усольцев старший «Или у вас дела? Срочные?» «Отнюдь!» — заверил я гостю «Посидим, с нас не убудет, тем более обед еще не закончен. Вы, кстати, коктейлем так и не угостились. Зря, очень достойная вещь». «Зубы заговаривайте». «Вот еще». Просто обидно упустить такую возможность из-за банальных галлюцинаций. Ладно, ладно, пробую. Уж не знаю, действительно ли коктейль произвел настолько неизгладимое впечатление, или Усольцев просто таким нехитрым способом решил нас проигнорировать, но уткнувшись в стакан, он от него больше не отлипал, что характерно молча. Мы, соответственно, тоже навязываться не стали, но больше четверти часа сидеть с кислыми рожами пяльцев в пространство было невыносимо скучно, Поэтому очень скоро мы со степанчем углубились в обсуждении мелких деталей касательно его деятельности на бирже и исключительно ради маскировки перешли на дойч. Впрочем, гости возмущаться не стали или сочли наш разговор не стоящим внимания или понимали, и все равно сочли и дали по тексту. Я, правда, изредка косился на Усольцевых, но ничего, кроме нешуточного напряжения, прочесть по лицам не сумел. Они наверняка синхронизировали нейр и наблюдали в общей виртуальности за каботажником. Но поскольку ничего интересного пока не происходило, репликами не обменивались. В отличие от нас и Степанычем. Мы, кстати, отслеживали ту же картинку, что и гости. Кума без напоминания связался с Владом Пахомовым, тот очень быстро ломанул канал связи у Сольцевых и перехватил видеопоток. Так и сидели. Гости делали вид, что не интересуются хозяевами, хозяева отвечали взаимностью. Впрочем, шаткое равновесие продержалось недолго. Те самые 20 минут, что понадобились каботажнику для сближения с точкой пространства, где совсем недавно висел латник. Тут гости волей-неволей оживились, я поспешил внести коррективы планы. «Господа, не будете ли так любезны нам картинку показать? Интересно же!» «Подключайтесь!» Буркнул Сольцев-старший и перешел на бритиш. «Это наш эксперт Николас в Боссворд. Прошу любить и жаловать!» И даже не поинтересовался Шельм, удобно ли нам. Хотя он прав, язык исключительно наша проблема. «Ник, что вы видите?» «Ничего, сэр. А поподробнее?» «Сканер пространства ничего не засек. Прямо по курсу пустота», — пояснил эксперт. «А вот с боков висят восемь маломерных судов. Не знаю для чего, но их скорости выровнены относительно друг друга и звезды, поэтому они постепенно удаляются от станции. В том же строгом порядке, сэр». «Это мы сами видим», — буркнул Сольцев-старший. «Еще что-то необычное?» «Из москитов торчат тросы, натянутые, но на них ничего не висит». «С нашей позиции плохо видно, но такое ощущение, что они просто обрезаны. Но почему они тогда натянуты?» «Подойдите поближе», — начал был Усольцев, но опомнился и переадресовал вопрос мне. «Вы не возражаете?» «Насчет стыковки с москитом очень даже. Это сто процентов моя собственности и вы при всем желании не докажете обратное. На каждое из этих судов я готов сию же минуту предоставить документ о купле-продаже». В качестве жеста доброй воли, поморщившись, смягчил формулировку гость В качестве жеста доброй воли я готов разрешить вашему судну пройти между москитами, чтобы вы наглядно убедились, что между ними нет никаких материальных объектов, упрятанных под маскировочным полем. — Ник, вы все слышали? — Да, сэр, — подтвердил эксперт, но без энтузиазма. — Вы что то опасаетесь? — правильно понял его Усольцев. — Да, сэр, не мог столь крупный корабль испариться. — Так вы тоже его видели? — ухватился Сергей Геннадьевич за соломинку. Отчетливо и на радаре А потом раз, и ничего нет. Поэтому мне бы не хотелось рисковать жизнью. «Запустите зонт», — с линцой посоветовал Степаныч. Гости в купе с экспертом уставились на него как нажившую статую, и старый слуга, ободряющий всем, улыбнулся. «Пожалуй, господин...» э «Короче, он прав», — потевал Босфорд. «Запустим зонт, и если он пройдет нормально, повторим его маршрут». «Действуйте», — завершил импровизированный военный совет усольцев-старший, «и картинку нам выведите». «Хорошо, сэр». Хваленый бритский эксперт оказался тем еще педантом и аккуратистом. Пока всесторонне не изучил сектор пространства, в котором предстояло действовать, и не выверил траекторию зонды чуть ли не до миллиметра, процесс не запускал. но ну, а поскольку мы уже привыкли к напряженной обстановке, царившей за столом, я решил плюнуть на приличие немного отвлечь виновников торжества. «Сергей Геннадьевич, мне показалось ли вы чем-то разочарованы «И о чем вы, Заварзин?» — нехотя поднял на меня глаза собеседник. И, перехватив его взгляд, я окончательно уверился в своей правоте. — Да как-то немного болезненно вы реагируете на события. Такое ощущение, что отнюдь не за материальные ценности беспокоитесь. Вернее, не только. — А вам-то какое до меня дело, Заварзин? — Абсолютно никакого, — не стал я спорить с очевидным. — но и для вражды повода не вижу. А в подобных ситуациях, когда возникает выбор между просто пройти мимо или помочь, я выбираю второе. Ничем же вы мне можете помочь? Ваш сарказм немного не к месту, Сергей Геннадьевич. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что у вас личный интерес, связанный с латником. Кто у вас там? Родственник, дед, дядя? Со стороны матери, естественно. Вряд ли отец. В списке членов экипажа, насколько я вижу, у Сольцевых нет ни одного. Пытаетесь разбередить рану? Напротив, хочу развеять сомнения. Вместо ответа хмурый у Сольцев снова вывел виртуальный скриншот Терентьева, и, чуть помолча, все же пояснил. Это мой Шурин. Муж старшей сестры, если точнее. В те годы я был совсем еще молодым. Сестра на 10 лет меня старше, но ей тогда было всего 26. Примите мои искренние соболезнования, Сергей Геннадьевич. Ну а что тут еще можно сказать? В 26 лет о вдовете. Да еще наверняка дети остались. Помнится, Терентьев о них упоминал, в том ключе, что не будет ломать им жизнь. Да и просто стрёмно, они же теперь старше отца. Чёрт, ведь капитан-лейтенанту вообще не позавидуешь. Вроде и живы все, и при этом совершенно недоступны. Вы по-прежнему утверждаете, что искомый корабль отнюдь не латник, а фотографии, сделанные не на Картахене, снова напрягся у сольцев. — Увы, — развёл я руками, — больше ничего не остаётся. Вот такая я двуличная скотина, ага. Хотя тут с какой стороны посмотреть. Если с позиции самого Терентьева, то я как раз его интересы и защищал. Опять же, если поставить себя на место его вдовы и детей, вроде бы очень нехороший поступок сокрытия вернувшегося из небытия мужа и отца. А чуть подумать, то сколько проблем мы предотвращаем, вплоть до развала семьи и суицида. Тем заварзин. Ладно, пусть последнее слово за ним останется, тем более, что крыть ему особо нечем. Эксперт наконец-то отстрелил зонт и тот за считанные мгновения пронесся между двумя рядами буев, не встретив сопротивления. Хотя, как я, вернее, Кума заметил, траекторию Босворд задал примечательную, аккурат через самую длинную ось испарившегося корабля. «Похоже, там и впрямь ничего нет, сэр», доложился Брит после небольшой паузы. Видимо, телеметрию обрабатывал. «Запустить еще один?» «А смысл? Для успокоения совести?» «Вы еще опасаетесь туда соваться?» подначил я. «Сами же видели все в порядке». «Сэр, вы даете санкцию напролет?» «Даю», буркнул Усольцев. Для себя он, как видно, уже все решил, но продолжал цепляться за призрачную надежду. «Готовность три минуты, сэр». Как нетрудно догадаться, из с каботажником ничего не случилось. Он в точности повторил путь, за загинувшего в короне звезды зонда, разве что сразу по выходе из обследуемой зоны затормозил и лег в дрейф, выровняв скорость с буями. «Ну что там?» Взяв на себя обязанности, переговорщика решала, поскольку у Сольцев старший такое ощущение вообще утратил интерес к происходящему. «Что-то необычное засекли?» «Абсолютно ничего, сэр. Пространство как пространство, стандартный фон, никаких новых видов излучения, даже концентрация пыли та же, что и вокруг, и разве что...» «Что?» — оживился, решал. «Договаривайте, Ник». «Мы получше рассмотрели тросы, сэр. На них действительно ничего нет, но они натянуты и немного играют, как будто москиты посредством этих тросов закреплены на какой-то твердой поверхности». Но дело в том, что никакой поверхности нет, тросы просто обрезаны, такое ощущение держится за пустоту. Что за бред вы несете, Ник? Сам себе не верю, сэр, но факт есть факт. Тут что-то однозначно не так, но что именно без понятия? Какой-то новый физический эффект или, не знаю, что? Я видел у себя дома нечто сходное на озере. за Заякоренные лодки ведут себя довольно похоже. Бред. Еще какое, сэр? Мы можем возвращаться на станцию? Да, конечно. В таком случае до связи, сэр. Картинка виртуальности погасла, и все присутствующие за столом одномоментно пришли в движение. Я с довольным видом откинулся на спинку кресла. Степаныч чуть поменял позу, чтобы лучше видеть гостей, а те, в свою очередь, напряглись и злобно на нас уставились. Но мне показалось, что злобно, хотя, может, и просто растеряно. Плюс зловещая пауза, грозившая затянуться. «Как?» — все же нарушил молчание усольцев старший примерно через минуту. «Как вы это сделали, Заварзин?» — Сделал что? Сергей Геннадьевич, потрудитесь изъясняться конкретней. Куда вы дели корабль? Так понятно? С чего вы вообще взяли, что мы его куда-то дели? Может, его изначально на том месте не было? Хватит заговаривать нам зубы зуба, Заварзин. Мы оба его прекрасно видели, и наши технические специалисты тоже с другой точки, с другого ракурса. — А почему вы, собственно, исключаете возможность вмешательства неких третьих лиц в функционированию ваших нейров, господа? — подал голос степанович «Не смешите меня, Гернойман. Мы бы замет...» «Что, Виктор?» «Мы на чужой территории, Сергей, не забывай». «То есть, могли?» «Чёртовы хакеры, нигде от них спасения нет». «Ну вот всё и прояснилось», — довольно потёр я руки. «За это надо выпить, не находите? Ещё по коктейлю?» «А, чёрт с вами!» — махнул руку сольцев старший «Распорядитесь». «На сей раз заказ доставили даже быстрее, чем раньше. А вот наслаждались угощением и куда дольше». Даже до озабоченных гостей дошло, что пить сей божественный нектар залпом – преступление перед всеми виноделами известной вселенной. но ну, а поскольку говорить было не о чем, смаковали молча. Ровно до того момента, как Ришалов случайно не покосился в окно. А покосившись, едва не выронил стакан и бесцеремонно дернул старшего родственника за рукав, молча ткнув дрожащим пальцем в пространство. «Твою мать!» усольцев старший в отличие от молодого соратника, эмоции сдерживать не стал, и с размаху хватил стаканом о пол, забрызгав остатками коктейля окружающих. Но попенять ему никто и не подумал. стрессу человека. «Как вы это делаете? Что за издевательство? Его же только что там не было!» «Кого?» — удивлённо поинтересовался я, хотя и сам прекрасно видел латник, который всплыл по моему приказу несколько секунд назад. «У вас снова сбой Нейра?» «Это ваши проделки, Заварзин!» Сергей Геннадьевич протянул было ко мне руки, намереваясь схватить за грудки и хорошенько тряхнуть. Но в последний момент сдержался. «Ник! Ник, вашу мать!» «Да, сэр. Вы это видите?» «Что это? Черт! Возвращайтесь немедленно! Снимите во всех подробностях, обстреляйте зондами, свяжитесь с военными, запросите данные с радаров!» «Господа, господа, и чего же вы так возбудились? Давайте выпьем, успокоимся! Вздрогнули!» «Это точно вы, Заварзин», — набычившись, заявил Усольцев-старший через несколько секунд. «Именно столько времени понадобилось Ценкеру, чтобы вновь притопить латник. Плюс пара мгновений, чтобы развеялась Марева и перестали дергаться буи. Теперь не отвертитесь!» «Не отверчусь от чего?» — не скрывая иронии, поинтересовался я. «От вашей галлюцинации? Ник, вы нас слышите? Готовы к повторному заданию?» «Э-э...» Это был риторический вопрос, опередил меня Усольцев. Отбой, возвращайтесь на Картахену. Но? Никаких «но» — это приказ. Да, сэр. Что ж, мы все поняли, господин Заварзин, перевел на меня тяжелый взгляд Сергей Геннадьевич, когда эксперт прервал связь. Вы очень скользкий тип. И мы ничего не докажем, по крайней мере, здесь и сейчас. Но, знаете, мы не отступимся от своего. Рано или поздно доказательства появятся, и тогда мы загоним вас в угол. Я так понимаю, обед завершён вас только это волнует. Ну вы и... — Договаривайте, Сергей Геннадьевич, договаривайте. — Вы того не стоите, щенок. — Честь имею, господин Усольцев. — Не могу ответить взаимностью, господин Заварзин. Или все-таки... — Ну не думайте же вы, что я стану откровенчить при свидетелях, — усмехнулся я. — Я был вас лучшего мнения, право, слово. — Ну я сделал все, что мог. Толще намекнуть в наших обстоятельствах просто невозможно. Теперь дело за Усольцевым и, надо отдать ему должность, старик не подвел. Демонстративно удалившись на несколько шагов, он что-то сказал молодому и решал и безропотно зашагал на выход. Я же, перехватив внимательный взгляд у Сольцева-старшего, едва заметно кивнул Степанычу, и тот без возражений поднялся из кресла. «Всего хорошего, Герзаварзин. Если понадоблюсь, вы знаете, как со мной связаться». «Естественно, Гернойман, но на сегодня вы свободны». Сергей Геннадьевич вернулся в ложу, только убедившись, что степан и впрямь вышел из обеденного зала, а не приземлился за столиком по пути. А убедившись, решительно уселся в кресло напротив и с нехорошим прищуром уставился мне в глаза, мол, что дальше? Я рад, Сергей Геннадьевич, что мы друг друга поняли. Всего-то? А вы, извините, чего ожидали? Божественного откровения? Я правильно понимаю, наша беседа носит неофициальный характер. Целиком и полностью. Впрочем, как вы могли заметить, я не настаивал на блокировке нейров. — Еще бы вы настаивали. Так изящно выставить нас ослами, это умудриться надо. — А кто такие ослы? — Это такие вьючные животные, не отличающиеся ни умом, ни сообразительностью, — пояснил Усольцев. — А вот упрямство у них с избытком. — Самокритично. — А куда деваться, господин Заварзин? Или все же Завьялов? Ведь вы, Александр Федорович, беглый наследник. Вот теперь я вынужден настаивать на деактивации вашего нейра, Сергей Геннадьевич. Это конфиденциальная информация. Хорошо убедили. Усольцев, не удовольствовавшись просто деактивацией, сковырнул нейр шеи и убрал миниатюрный кругляш в карман. Но я все равно дождался подтверждения от кума, засекшего изменения в окружающем фоне, и только тогда негромко сказал. Да, вы правы, Сергей Геннадьевич, я Александр Завьялов. Гость, казалось, только этого и ждал. Вздохнул с облегчением, уже совершенно без агрессии спросил. «Значит, Герман не блефует?» «Вы все видели, Сергей Геннадьевич. Выводы делайте сами. И только вам решать, дружить с нами или идти на конфронтацию. Смею заверить никому не ненужную». «Все это в высшей степени сомнительно, Александр», — покачал головой усольцев. «Я бы рад не поднимать шума, но есть некие обстоятельства, которые выше нас как клана». «Как знаете, но ну, учтите вот что. Я, конечно, вас ни к чему не принуждаю, но считаю своим долгом сообщить, что мы завяло вне злопамятны». Но злые, память у нас хорошая. Поэтому не удивляйтесь, если в отношении вашего клана последствия будут приняты э, меры. Например, на вашу просьбу о поиске и спасении корабля последует отказ. Или все извлеченные из-под пространства ранее вами утраченные ресурсы снова пройдут мим ваших складов. Не самая приятная ситуация, не правда ли? Очень похоже на шантаж, молодой человек. Ну что вы, право. Просто описываю возможные последствия а теперь представьте что герман завьялов продавил поправку завьялова генса и занялся хм, промыслом это будет обидно вот именно все добро уплывет у вас из рук и все из за союзнических обязательств перед спиридоновыми хотя я решительно не понимаю в чем проблема вы как минимум не в убытке неустойки же выплачены но и прибыль упущена вот вы понимаете к чему я клоню прибыль упущена поставки скоменсированной ситуации выровнена жизнь продолжается И тут вдруг раз, и откуда не возьмись, дармовые ресурсы. И если бы вы дружили с кланом Завьяловых, то эти дармовые ресурсы наверняка были бы выставлены на торг только для своих, по бросовой начальной цене. Или бы вы за годи заключили эксклюзивный контракт с корпорацией Прон. Как думаете, сколько бы вы сэкономили на добыче, переработке и перевозке? Это весьма заманчивое предложение. Но в чем выгода самих Завьяловых? Они же понесли потери при выплате неустойк. А кто сказал, что мы будем промышлять исключительно на трассах нашего клана? Есть много ничейных зон, где вполне можно много чем поживиться. Ну и незамедлительный судоподъем сразу после инцидента тоже неплохой подспорья, как вы думаете? Корабли с грузом и обученными специалистами на дороге не валяются. Пожалуй, вы правы, Александр, здесь есть над чем подумать. Думайте. Главное, постарайтесь больше не делать необдуманных шагов. Наше терпение отнюдь не безгранично. «Как-то оно так, но и Спиридоновы, давние верные союзники. Много они вам помогли, а в данной конкретной ситуации еще и подставили, выставив на посмешище. Я не могу принять решение единолично. Понимаю. И еще, Александр, у меня есть просьба личного характера. Возможно ли будет устроить мне встречу с Шуриным? Думаю, тут я вам смогу помочь. Сплавьте подальше с Аглидатой и, и возвращайтесь на Картахену в частном порядке, желательно один». А я за это время поговорю с Терентьевым. Вряд ли он откажется пообщаться, но на возвращение в лоно семьи не надейтесь. Он настроен серьезно и не намерен рушить сложившийся порядок. Что ж, благодарю, Александр. Всегда к вашим услугам, Сергей Геннадьевич. Честь имею. Честь имею. Фух. Все, что ли? Опять пронесло? Ладно, время покажет.